Издательская платформа Руграм представляет Кристина Амарант. Будь моей парой Читает Елена Суворова. Аннотация Красивый и богатый, наглый и испорченный Раум де Фаркалонан. Мечта всех девчонок в магической академии. Он не вызывает у Дженни ничего, кроме злости. Вот только мысли рядом с ним разбегаются, а тело плавится и горит от его прикосновений. Есть ли что-то ужаснее, чем попасть в полную зависимость от бесстыжего демона? А если на другой чаше весов будет жизнь и свобода? Кто она для него? Игрушка? Или все же нечто большее? Предупреждение. По сравнению с первой книгой, тут все куда романтичнее и нежнее. Так что если вы ждете жестокости и сексуального экстрима, то вам не сюда. Второй том трилогии «Будь моей». В тексте есть «Оборотни, демоны, истинная пара, магическая академия, от ненависти до любви».